Мартин Мыльников Частное агентство «Акварис» Я снова перекрашивал волосы. Прежний оттенок мне совершенно не катил. Пришлось менять. Этикетка на упаковке краски сообщала, что при правильном сочетании ингредиентов Я получу изумрудно-зеленые полосы в сочетании с темно-бордовым фоном. Или я неверно смешивал, или сама продукция была не лучшего качества, но получалось нечто невероятное. Полосы расплывались, краска превращалась в пену, и, мезко шипя, норовела сползти на спину. Дьявол! Я хочу эти чертовы полосы. Всего-то! Пизделица в самом деле. Вчера, посмотрев на себя в зеркало, я понял, что нужно что-то поменять в облике. Слишком мне какой-то обычный, что ли, какой-то такой мальчик. Стандартного внешнего вида. А это неправильно, потому что не отражает действительность. Внешность должна отражать твой внутренний мир, твой взгляд на окружающий тебя социум. Твоя внешность... это ты так зачем же делать ее похоже на тысячу других? со всем остальным у меня все в порядке правильная раскраска одежда про поведение вообще говорить не приходится но вот волосы подкачали или краска подвела я снова перечитал этикетку нет, все верно соблюдены все пропорции. «Да где же, черт возьми, изумрудные полосы?» «Спокойно, спокойно. Терпение и труд всё заметерят». Я открыл кран, и вода жидкой струйкой потекла на грязную поверхность ванны. Старые трубы обильно подкрасили воду ржавчиной. Пришлось постучать по крану кулаком. От резких движений пена от краски с радостным шлепом плюхнулась мне на шею и резво потекла вниз. Проклятье, веселенький денек! Наконец вода приобрела необходимую прозрачность и чистоту. Я сунул недокрашенную шевелюру под кран и застонал. Горячей воды мне был уже второй месяц, только холодная. И то по праздникам. «Да чего же я докатился? Хреновина какая, живу как бомж. Черт его знает. Может быть, не уйди я тогда со скандалом из внешней разведки, все было бы иначе. Ну, вмазал я тогда полковнику в рыло. Ну и что? Ему надо было еще и пулю в живот пустить, падле. Скольких он залажал, скотина!» Ладно, не стоит об этом думать. Бесплодно и глупо. Эдак я снова на Артема перейду. Так, стоп. Не дожидаясь положенного срока, я выдернул голову из-под струи. Это шпытки пытки какие-то. Схватил полотенце, начал яростно растирать безобразие на голове. Случайно мой взгляд упал на треснутое зеркало. Подождите-ка. «Это у нас что?» Из зеркала на меня смотрел худощавый молодой человек с прической, которая медленно принимала форму типа «толстый ёж». На волосах проступали изумительные изумрудные полосы на темно бордовом фоне. «Да! То, что доктор прописал!» Я даже залюбовался этим приятным во всех отношениях молодым человеком в зеркале. Экстремал, да. Просто приятно. День явно обещал быть интересным. Интересным. День. Эй, а я ничего не забыл? Надо поспешить. Вернувшись в комнату, я запнулся босой ногой обо что-то твердое, острое... и чертыхаясь завалился возле дивана. Крепко, кстати, ногу зашиб. Интересный день продолжался. Впрочем, могло быть и хуже. А что это под ноги попалось? Ой же, мать твою, что за фигня? Я держал в руках разбитый блок связи. Ну отлично. Мы без воды, без еды, да еще и без связи. Классно! Что я такого сделал в прошлой жизни? Я зло вышвырнул разбитый блок к стене в кучу мусора. Хламовник, в котором я жил уже около года, казалось, сам плодил мусор, пыль, грязь и сломанные бытовые приборы. А я тут, честное слово, ни при чем. Чувствуя приближения знакомой депрессии, я забрался на диван с ногами. Кожа обивки приятно холодела голую спину. Нашарил на сторике почку антидепрессантов. Были же. Где? А, да, вот они. Упали. Веселенькие таблеточки услужливо выкатились на ладонь. Кто-то с очень развитой фантазией догадался упаковать их в обладки таких занимательных цветов. Не таблетки, а калейдоскоп какой-то. Перекатываешь их в руке... Рисунок меняется. Веселенькие таблеточки. Так и тянет все разом заглотить. По подступающей депрессии залпом пли. И готово. Я взял из пачки две обладки кислотного красного цвета. Покрутил между пальцами. Тишина вокруг меня нарушалась только тиканием часов. Артём, помнится, читал мне что-то такое на ухо про часы. Кажется, там была строчка... Нет, не про часы, про время. А время над циферблатием уже истекало кровью. Какой-то древний поэт, что ли? Я решительно кинул две ярко-красные капли в рот. Они стремительно скользнули в горло, как пули. Напротив меня, возле столика, радостно скалила зубы тоска. Часы тикали все медленнее, Медленнее тембр звука изменялся все ниже, ниже. Пройдет, пройдет, сейчас. Я уже чувствовал, как внизу живота нарастает тугая, теплая волна. Вот она поднимается выше, выше, еще выше. Раздирает слепленные губы, раздвигает их в стороны, еще И выплескивается из меня смехом, Грустным смехом. Меня рвало смехом, тоской и ошметками памяти, Долго до полной очистки сознания. Черные обтягивающие брюки с ярко-красной отделкой, обивающие ногу спиралью, куртка с жестким каркасом, обувь военного образца и очки хамелеоны. Ну и прическа в изумрудную полоску. Симпатичный парнишка техногенной эпохи смотрел на меня из зеркала. В таком прикиде можно было идти по делам. Кстати, дел сегодня довольно много. После того, как я ушел с государственной службы и прибился к частному сыскному агентству, дел стало не в пример больше. Денег, кстати, тоже, но это не главное. Правда, дела были несколько другого рода, чем в период моей работы на службу внешней разведки. Но... Но сейчас я знал, что, работая не на нажиревших от скуки полкашей или генералов, которые, прикрываясь красивыми словами, обделывают в тайне свои мелкие и грязные делишки. В Акварисе у меня были конкретные задания и конкретное руководство. Оно имело очень правильную привычку не совать своего носа в мои дела и не заниматься скучным, оторванным от жизни разбором полетов, от которого тянет в сон. Можарка приходилась и тут. Я вышел на улицу. Город в северной Украине, ничем не примечательный, обычный. Самое забавное, что я ну, никак не выделялся на фоне толпы. Никто не оборачивался, не показывал пальцем, не шарахался в ужасе. Любое проявление самовыражения воспринималось здесь невероятной терпимостью. И подозрения вызывали, скорее, люди, одетые прилично, стандартно. Этот... Выверт в общественном сознании Украины произошел где-то на рубеже сороковых годов нашего века во время растительной революции. Растительная революция – это своеобразный бунт всех выделяющихся из общего течения, от сексуальных меньшинств до альтернативщиков в робототехнике. Поддерживаемая до того времени ультрапуританская мораль, веденная в обиход неким государственным деятелем Никитинским, Дала трещину и плотина ссыпалась, похоронив под собой ее создателей. Но кроме общественной терпимости в этой стране почти ничего не изменилось за сто лет, даже за двести, наверное. Может быть, подлатали дома, может быть, построили новые. Хотя, судя по тому, с помощью каких хитростей правительство Украины держалось у власти. Эти последние 80 лет, и с помощью каких чудес Копперфильда вытягивали стремительно рушающуюся экономику, новыми домами тут и не пахнет. За время существования независимой Украины это государство пережило два военных переворота, три бархатные революции и одну войну. В результате последней, пригодная к проживанию площадь государства, резко уменьшилась. аж на целую западную часть, граничащую с Польшей, отношения с которой у России с каждым годом становились все хуже и хуже. Братья-славяне, как всегда, не могли сосуществовать в мире долгое время. Российско-белорусский союз, созданный еще в начале века, вызывал почему-то у всех других братских народов дикую зависть, Особым писком злопыхателей были роскозни про немецкую зону, Белорусскую территорию, еще в самом начале войны, занятую немецкими миротворцами. Занятую, да так и оставленную за собой, на неопределенный срок. Как всегда, после приема антидепрессантов, моя память начинала выкидывать странные фортели, и подобные экскурсы в недавнюю мировую историю были обычным явлением. Вероятно, это после учебки, когда я насилую собственный мозг, вбивал в него информацию. Как можно больше, за максимально короткое время. К экзаменам готовился, дурак. Ну да ничего, сейчас пройдет. Пройдет, обязательно, не в впервые. Оглядевшись, я направился к ближайшей остановке раздолбанного автобуса. который регулярно ходил по городку из одного конца в другой. Всего маршрутов было три. Их вполне хватало, так как достопримечательностей в городке было всего две. Большая русская атомная станция, которую правительство Украины разрешило построить в обмен на забытые кредиты на газ. И почти официальная штаб-квартира религиозной секты «Край». Организации, продвинутой во всех отношениях. Именно этой второй достопримечательностью и занималось агентство «Акварис» в моем лице. По ряду агентурных данных, именно в этой секте сейчас находилась дочка одного нашего клиента. Человека, не стеснённого в средствах и связях. Об этом и могу судить потому, что параллельный заказ на разработку секты «Край» мы получили с места моей прошлой работы девчонку звали лора кудряшова и она сделала ноги из родительского дома по какой то молодежной дуре я с большим удивлением узнал что побеги из дома из-за несчастной любви еще встречаются и в наше время девка рванула довольно качественно не оставив почти никаких следов в чем ей явно помогли Только благодаря связям в андеграунде мне удалось получить отрывочную информацию о ее местонахождении. Новоявленные Ромео и Джульетта находились тут, в маленьком украинском городке, где пустуют два автобусных маршрута из трех. Сейчас я шел навстречу со своим агентом, истеричным и запуганным парнем, имеющим косвенное отношение к секте.